Глава 11. Жених и невесты. Атмосфера в доме изменилась. Семью сковывали гости и семейные проблемы. После праздничного ужина на террасе, на которую семью Ахмеда с сыном Хаканом не пригласили, ссылаясь на то, что им нужно отдохнуть после дороги. На завтрак собралась вся большая семья вместе с приехавшими девушками. Лейсан была удивлена, что прибывшие с невестами помощницы вовсе не собирались помогать девушкам в доме, а ждали за отдельно накрытым на кухне столом, когда их накормят, а после уберут. Девушки же особняка явно не справлялись. Тётя Зифа привлекла ещё и Лейсан, хотя до этого всегда старалась избегать посылать её пред очи хозяйки. Зато теперь Лейсан могла видеть своего любимого в привычной ему обстановке. Держишь на готове салфетки и чистые тарелки. Как видишь, знак от господина, госпожи или гостей сразу подходишь и меняешь. Специи и напитки подаю я, но ты поглядывай, запоминая, кто что любит, чтобы не ошибиться, пока я бегу на кухню. Лисанке Валы действительно старалась запоминать, но внимание постоянно сбивалось то на кадира и его мягкую улыбку, адресованную не ей, то на разговор молодого господина с братьями или гостями. то на окрик госпожи Азры, когда Лейсан пропускала чей-то знак и не бежала поменять салфетку или тарелку. В общем, ей было сложно и интересно. Не засматриваться на Гадира невозможно, особенно после двух дней разлуки, особенно когда рядом с ним крутились две нацеленные на его сердце пираньи. Девушки, подобранные ему в невесты, были красавицами, но Лейсан их не взлюбила. Не за что было ей любить соперниц. В недавнего времени она сама метила на их место. Ночью Кадир не пришёл, хотя Лисан ждала почти до утра. За завтраком не обращал на неё внимания, словно она пустым местом для него стала. И от этого радость встречи смешивалась с горечью продолжающейся разлуки. Может, за эти 2 дня что-то изменилось? Может, Кадир за это время остыл к ней или вообще никогда не испытывал чувств? Господи, как права была тетя Зифа, что предупредила глупую Лейса на коварстве и вероломстве мужчин. Ведь девушка несколько раз была в шаге, чтобы потерять честь с этим мужчиной, хотя для нее это звучало совсем иначе. Речь шла не об утрате чести, а о слиянии, о подарке, о разделении сокровенного на двоих. После завтрака каждой девушке нужно было пройтись по комнатам и вычистить практически весь трехэтажный дом сверху до низу. А вот тут тётушка взялась за приезжих помощниц, велев убирать свои и комнаты двух молодых хозяек самим. Все явно были недовольны, но авторитет у тётушки возразить было сложно. Зато помощницы особняка вздохнули с облегчением. Девушки, что вы предпочитаете: нанять на 2 недели дополнительный персонал или получить прибавку к своей зарплате? Девушки переглянулись и заулыбались. Ни одна из них не боялась работы, а до денег каждая имела нужду. Поэтому следующие 2 недели обещали быть горячими, вот что поняла Лейсан. Перестилая постели господина Ахмеда и госпожи Алтын, следом ей предстояла уборка в комнатах братьев. Хакан не станет приставать к тебе. Думаю, ему сейчас не до девушек, напутствовала её тётя, хотя Лейсан не хотела ходить в те спальни по другой причине. Совесть, как ее ни заталкивай по глубже, давила. В спальне Ешара девушка прибрала быстро. До обеда оставалось еще три с половиной часа, но заставить себя идти в комнату Хакана она не могла. Давай, я любую другую комнату вычищу, взмолилась она тетушке. Нельзя их избегать, надо делать все как обычно. Обычно я не убираю их комнаты. Тетя Зифа кивнула. Теперь будешь. Мало ли чего услышишь или найдешь подозрительное. Лучше ты, чем кто-то из девчонок, так? Лейсан огорченно кивнула, отвела взгляд и увидела Эмира. Ой, а если Эмир свободен, может, он пойдет со мной? Мало ли господину Хакану встать помочь, надо будет. Я сама не смогу. Эмир кивнул, выражая согласие проводить Лейсан. Да и тетя не возражала. С улыбкой отпустила молодых. На втором этаже, в переходе в крыло старшей семьи Килик, Мира остановил Лэйсан и протянул пластиковую коробочку. Это тебе. Мне? Лэйсан запнулась, принимая прозрачную коробочку из рук Миры. Внутри оказался живой цветок экзотическая орхидея. Такие Лэйсан видела только в сериалах по телевизору, когда они смотрели в зимние вечера вместе с матерью. Ты уже знаешь, что я не господин. Смущенно продолжала и мир, но думаю, как раз это делает нас ближе, не создает дополнительной дистанции. Лизан смутилась и попробовала вернуть подарок. Пожалуйста, возьми. Это ни к чему не обязывает, но мне будет приятно. Прими как извинение за вынужденную ложь. Она прижала к себе коробочку и опустила голову. Приятно получать подарки. Жаль, не от того, от которого их действительно ждешь. Спасибо. Я принимаю. Не держишь обиду на меня? Нет, эмир. Тогда пойдем к господину Хакану. Эмир себе не изменял. За весь этот разговор он так ни разу и не улыбнулся. Лейсан спустилась в свою комнату и положила коробочку на тумбочку. Только после поднялась к ждавшему ее эмиру, и они вместе вошли в спальню господина Хакана. Без перерыва после уборки Лейсан вернулась на кухню готовить обед. Своё подавленное настроение можно было не скрывать. Все, как и она, были по уши в работе. Носились туда-сюда под приказы тётушки. Работы нашлось всем, а день ведь только начался. Лисан перебирала фасоль, замачивала, размешивала тесто и думала о сломленной судьбе молодого человека, мужчине, которому её руками нанесён непоправимый ущерб. Господин Хакан больше никогда не встанет на ноги. не сможет стать хозяином особняка. Не будет чем-то мужем и отцом. Пусть вина Али и Сан частично, но ведь это она сделала. Госпожа Азра воспользовалась её наивностью, и теперь поколеченный Хакан станет постоянным напоминанием о содеином. Во время обеда тётя снова взяла Лейсан наверх помогать. И снова она смотрела на Кадира, который только мельком мознул по ней взглядом. моделяя всё своё внимание гостьям, матери и отцу. Это было обидно до слёз. Нет, Лиса не ждала, что он бросит обед и при всех подойдёт к ней, обнимет, спросит, как у неё дела. Но ведь раньше он забегал на кухню, находил минутку, чтобы взять её за руку и просто подержать. Почему сейчас он отстраняется? После обеда тётушка не дала времени на отдых. А вы сами выбрали прибавку к зарплате. Так нечего лентяйничать. Двое в прочичную, двое в кладовую и на рынок пополнять запасы. А вы пишете мне всё, что осталось в кладовке и в холодной. Проверьте ящики на кухне, составьте список, чтобы я дописала, что купить. И чтобы до ужина успели. А вы как с бельём разберётесь, сразу в кухню готовить угощение к чаю. Вечером снимите высушенное и погладьте. Помощницы разбежались, каждая по своим задачам. А тётя помчалась по господам и гостям получать новые задания и приказы. К ужину у Лейсан уже не было сил и желаний, только одно как можно скорее рухнуть в постель. Ужин на террасе прошёл без неё. Тётя оставила девушку внизу готовить кофе и чай, выпекать сладости. Пожалела. Но Лейсан чувствовала, что с удовольствием бы переголоссовала за найм дополнительных помощниц. Это только первый день. А впереди 2 недели без выходных. Тётя теперь домой не отпустит, пока гости не разъедутся. Ночью сквозь глубокий сон Лисан послышала соскрежет стекла, но она так устала и так крепко спала, что решила, что всего лишь чудится желаемое. А утром чехарда началась заново. Перемыв посуду после обеда, Лисан всего лишь сложила руки на столе и положила голову, чтобы чуть-чуть отдохнуть, да так и уснула. Проснулась, когда чья-то осторожная рука тронула её за плечо. Она поспешно вскочила, не успев открыть глаз. Ударилась темечком о мужской подбородок. Вскрикнула, заваливаясь набок и повисла в крепких мужских руках. Господиный мир, выдохнула Лей Сан, цепляясь вуаска на мужского костюма, чтобы выровняться. Я случайно, простите. Ничего, как всегда серьёзно ответила Имэр. Тётушка велела доехать до почты. А после в супермаркет вот с этим списком. Я решила взять тебя с собой. Поедешь? Ой, я не знаю. Тётя отпустит. Уже отпустила. А в машине можешь поспать, пока я хожу на почту и отправляю посылку родне госпожи Азры. Лейсана бледчоннык внула, меняя фартук на чистый для выхода, и только тогда бросила случайный взгляд на дверь, увидев удаляющийся силуэт Кадира. Он заходил. Зачем? Что он подумал про нее и ее мира? Эсма отдыхала после обеда в отведенной ей комнате. Сейчас отложила телефон, по которому отчиталась матери о первом дне пребывания в гостях, и посмотрела в зеркало на свое отражение. Что с ней не так? Она всегда и по праву считалась красавицей Юга. Волосы длинные, черные с отливом. Ресницы окаймляют чёрные восточные глаза, как драгоценные камни. Овал лица с отточенными скулами выдаёт породу и благородность крови. Она красива, идеально. К её ногам падали сотни мужчин, надеясь добиться благосклонности. И только этот смотрит на Айсму так же, как на любую другую женщину в доме. Как на Мирай, которая непонятно зачем увязалась за сестрой. Ясно же, как Божий день, что сначала замуж следует выйти старшей. Эсма закусила губу и надолось. Опять же Мила надолось. Она вообще всё делает красиво, даже плачет, а точнее, роняет слезинки, пробивая любое мужское сердце. Так что не так с этим Кадиром. Да, мать её предупредила, что мужчина избалован женским вниманием, что периодически появляется в публикациях не только местные, но и западные пресса. и каждый раз с новой женщиной. Богат, красив, влиятелен, с большим потенциалом, как сказал отец, и огромными перспективами. Семья не просто одобрила Кадирова в качестве зятя, семья вцепилась в потенциального жениха, унизительно предлагая бесценных своих дочерей на выбор. И Эсма отказалась бы от сомнительной сделки. Она собственно так и хотела поступить. Очаровать и сказать твёрдое нет, но Когда она увидела Кадира в тот первый вечер на ужине, когда услышала его голос и впервые вложила пальцы в его большую горячую ладонь, её сердце дрогнуло. Впервые эсме пропала, сражённая его обаянием. Она была уверена, что тоже оставила неизгладимый след в его душе, но снова но. Как же раздражает, что нельзя получить желаемое. Но он не выделяет её среди других. Это немыслимо, но это случилось. Эсма раздраженно вздохнула и подошла к большому витражному окну. На юге не принято устанавливать в доме такие большие окна. Летом через них жарило солнце, а все спасались от зноя. Зимой в неотапливаемых помещениях стекло промерзало, пожирая тепло комнаты и покрываясь корочкой льда. А собняк Киликов был старый, наверняка здесь тоже стояли два узеньких окна. Но в стремлении следовать моде Запада стену переделали, вставив огромное витражное окно. Задумчиво поглядывая сквозь него на внутренний сад, который встречал и провожал всех входящих и выходящих, Эсме увидела в тени пожелтевшего дерева силуэт кадера. Пригляделась. Он прятался. Точнее, не прятался, а скрывался за кроной дерева от пары покидающей особняк. Молодой мужчина, определённо южанин. Если судить по комплекции и чёрным волосам, и северная девочка, бесцветная, безликая, тоненькая, угловатая. Вот за ними Кадирна наблюдал, не выдавая своего присутствия. Впрочем, южанины и северянки всегда наводили на определённые мысли. Нехорошие мысли. Значит, Кадир волнуется не безосновательно. Может, этот молодой человек его брат? Госпожа Азра что-то такое говорила, что у Кадира двое кузенов. Один инвалид после несчастного случая. Второй младший сын старшего брата хозяина дома. Вот, наверное, это он. И если сложить всё, что успела я смо узнать о семье Киликов, младший кузен рискует повторить ошибку своего отца, связавшись с недостойной женщиной. А значит, я смогу может найти одну лазейку к Кадиру. Первое это дизайн ювелирных украшений. Они будут часто проводить вместе время, обсуждая, прорисовывая эскизы моделей. Вторая это общая семейная проблема. Эсма умеет внимательно слушать, и она достаточно умна, чтобы подсказать верное решение. Нужно только вызвать Кадира на откровенный разговор. Эсма закусила губы снова. Она слишком торопится, слишком нетерпелива. Для них двоих нужно время. Если влюблённость не пришла сразу, то глаза Кадира рано или поздно откроются. Он поймёт, насколько ценна для его сердца Эсма, и полюбит её, не может не полюбить. Накинув платок на волосы, она спустилась в сад. Конечно, она даст ему время, но сама его терять не будет. Постарается подготовить почву для их сближения. Кадир Окликнула она его, улыбаясь. Увидела тебя в саду и решила составить компанию. Ты обещал прокатить по городу, может, сейчас? Сейчас? Простроенный мужчина мельком посмотрел на часы на запястье и покачал головой. Нет, сейчас я поеду в офис. Тогда, может быть, вечером. Он кивнул, но опять рассеянно, словно ещё не знал, какие у него будут планы на вечер и не придётся ли отменить прогулку. Я бы поужинала где-нибудь в городе. Не отступала Эсма. Да, наверное, это можно устроить. Я скажу матери. Нет, нет, нет. Снова улыбнулась Эсма. Предлагаю наоборот никому не говорить о уехать вдвоём на прогулку. А после поужинать без большой компании, чтобы можно было поговорить. Мужчина наконец-то сосредоточился на ней. Да, это хорошая идея. Тогда вечером я покажу тебе город и площадь фонтанов. А потом отвезу в мой любимый ресторанчик. Там замечательная кухня морепродуктов. Ты любишь морепродукты? Обожаю. Тогда до вечера. Не оглядываясь, Кадир поспешил к выходу, торопясь и доставая ключи из заднего кармана джинсов. Эсма готова была поклясться, что он хочет проследить за своим кузеном, возможно, даже помешать тайному свиданию с северянкой. Сердце Эсмы снова забилось, понимая, насколько благородный мужчина ей достался. И если не сразу, то обязательно достанется. Во время дневного чаепития Эсма подняла тему украшений перед госпожой Азрой. Не запланировать ли на завтра поездку по местным магазинам? Зачем куда-то ездить, возмутилась женщина. Я позвоню, и всё, что нужно, привезут сюда в особняк. Эсма восхитилась решением. Зная, как госпожа Азра подка налезть, зато Мирая расстроилась, уговаривая все же съездить и прогуляться, пока стоит такая великолепная погода. Деточка, а что, если завтра пойдет дождь? Если хочешь прогуляться, давай я попрошу моего племянника Ешара сопроводить вас вечером до набережной. Ой, я, к сожалению, не смогу. Сразу опустила глаза Эсма. У меня уже есть планы на вечер. Какие у тебя могут быть планы, дочка? Совсем другим тоном, нежели с Мирай заговорила с ней хозяйка. Кадир пригласил меня на ужин и показать вечерний город, смущённо произнесла Эсма. Я с вами. Тут же вмешалась Мирай. Нет. госпожа Азра одновременно с Эсмой воскликнули в ответ Мирай. Эсма потупила взгляд, вечно сестра лезет ей наперекор. Но самой отказать Мирай причин не было. Хорошо, что мать Кадира оказалась на её стороне. Не обижайся, деточка, но им нужно настроиться на совместную работу, проговорить детали. А когда их лучше всего обговаривать, как не за ужином? Потому они избегают. За общим столом не поговоришь, понимающе улыбнулась госпожа. Мы не будем им мешать. Лучше я поговорю с Ешаром. Он покажет тебе набережную, а завтра, как мы и договаривались, поедем по магазинам. Зайдем не только в ювелирные, но и посмотрим, что привезли новенького из одежды. Какой парфюм в моде? Зайдем в кафе с отличным кофе. Эсма отвела взгляд, чтобы никто не заметил, как ее развеселило предложение госпожи Азары. Ведь договаривались они, что ювелирные украшения привезут в особняк, а теперь ради свидания Эсмы и Кадира на завтра запланирован большой шопинг. И Эсмени против, лишь бы её оставили наедине с Кадиром. До ужина она прошлась по большому саду с госпожой Азрой. Мирае всё же надоело и ушла в библиотеку, подыскать себе подходящую книгу для чтения. Зато прогулка с госпожой в одиночестве оказалась весьма полезной. Мать Кадира напомнила, какая большая ответственность будет лежать на жене Кадира. Намекнула на сложные отношения с семьёй брата господина Чинара. Подробно повторила весь свод правил примерной жены Османской империи: про уважение и почитание мужа, про очаг и сердце дома, про продолжение рода и правильный выбор спутников для своих детей. Дальше пошла занимательная история про ошибку господина Ахмета. Такие истории Эсма любила больше всего. Уже не сплетни, а история рода, живая, которая уже свершилась и от которой пошли корни. Эта история была печальной, с гнилыми корнями. Несмотря на то, что Ахмед избавился от неподходящей партии и выбрал правильную жену, решение о наследстве уже было принято. Отец не простил старшего сына за слабость, за предательство рода. По словам госпожи Азры, Ахмед совершил самое ужасное злодеяние, которое будут носить ещё 4 поколения его потомков. В то время как на детях господина Ченара Теперь лежит искупление чужих грехов и вымаливание прощения. Эсма считала, что Азр преувеличивает. Но подумаешь, одна ветвь рода отвалилась, но другая-то здорова, с хорошими корнями, крепко держащимися за питательную землю. На ком бы ни женился Кадир, он сделает избранницу счастливой, чистой перед Богом и людьми. Он всеобщий любимчик. Эсма не могла не отметить этого. Она видела, что люди любят его. Они сразу проникаются к нему доверием. А девушки? Тут Эсма вздохнула. Она по себе и сестре видела очевидное. Все девушки без исключения влюбляются в господина Кадера. Ревность станет постоянной подругой его жены. Ты правильно поступила, что согласилась прогуляться с ним, напутствовала хозяйка. В доме слишком людно, вам почти не удаётся словом обмолвиться. не то, что поближе узнать друг друга. И став его женой, ты будешь навсегда привязана к дому, к этим людям. Азра остановилась, поворачиваясь к Эсме, помурчала, словно само это было в тягость, и продолжила: "Это нам, старым, уже не нужны романтические ужины и прогулки под луной. А молодым важно скрепить чувства, стать ближе. Ты не пугайся цирка в нашем доме". Понятно, все мы обрасли проблемами и обидами, требуем жалости или ждём почитания. Первое время я освобожу тебя от всех проблем, доченька. У нас по уезду есть 7 уединённых резиденций и две квартиры выкуплены в столице. Не думаю, что кадр захочет надолго оставить дела, но знаю, что если сердце его тронешь, он сделает для тебя невозможное. И медовый месяц проведёте в Стамбуле. Ей жить первое время переедет в удобный дом, в любой, какой тебе приглянется. Госпожа ласково улыбалась, гладя Эсму по щеке, и то и все нравилось. Нравилось, что на нее не собираются сваливать все хозяйство особняка, что богатство семьи Киликов куда больше, чем представляла себе Эсма. Вот только проводить медовый месяц под контролем родителей она не хотела. Лучше поехать за границу. На запад в большие каменные города или на острова с изумрудной растительностью и обезьянками. Спасибо, мама, за ваше благословение. Эсма по традиции взяла руку госпожи в свои и поцеловала с тыльной стороны. Она чувствовала, что от матери Кадира получит полную поддержку. Теперь у Эсмы появился сильный союзник. Азра отпустила девушку освежиться перед ужином и подобрать подходящий наряд. Есмы с удовольствием понежилась в ванне, побаловала любимым маслом кожу, зная, что теперь она будет источать нежный аромат. Подобрала платье и аксессуары, с неудовольствием приготовила платок. В столице девушек больше не заставляли прикрывать голову. Это касалось только нищ и на касиверянок. В толпе по платку всегда можно было понять, когда идёт девушка из приличного рода, а когда служанка. Но в уезде всё ещё оставались верны многовековым традициям. Эсма уже собиралась, когда в её комнату влетела Мирай, тоже одетая для прогулки. Ты разве не поняла, что с нами не идёшь? возмущённо встретила её Эсма. Успокойся. Если я одета, обязательно собираюсь испортить тебе свидание, ничего подобного. Если ты не забыла, после ужина я тоже иду смотреть набережную. Мирай лучилась самодовольством, только язык оставалось высунуть и показать сестре. Эсма этого ненавидела. Могла бы я одеться после ужина, недовольно проговорила Анна. Могла бы, но я книгу нашла интересную, хотела побольше времени почитать. Читала бы, зачем пришла? Сказать тебе, что первое свидание ещё ничего не значит. Не считай, что ты уже положила его в карман сестрица. Пошла вон, зло оборвала её Эсма. Ещё посмотрим, вспомнит ли он о тебе после нашего ужина. Мирейха, хотя и убежала, а настроение Эсмы испортилось. Ну надо же, подлая. Эсма отбросила гребень, заколола волосы. Всё равно под платком никто не увидит её причёски и накинула платок. Нужно, наверное, предупредить госпожу Азуру, что как только придёт Кадир, послали за ней. Прошёл час, потом ещё один. Есма нервничало и поглядывала на часы. Он же не забыл? Он же помнит, что они договаривались поужинать в его любимом кафе. Есма слышала голос экономки Зифы, когда она позвала девушек на кровать ужин, а Кадир всё не шёл. Будет глупо сидеть и ждать его в своей комнате и остаться без ужина и без свидания. Да что же это такое? Она направилась в обеденный зал на втором этаже. Госпожа Азру уже сидела во главе стола. Господин Чинар стоял у окна. Другие из семьи собирались, а Кадира не было. Эсма, удивлённо воскликнула хозяйка. Э, Сма, доченька, разве вы с Кадиром ещё не ушли? С Кадиром? удивилась Эсма. Он пришёл? Да. Да, и сказал, что сам зайдёт за тобой. Может быть, ещё в своей комнате? предположила Эсма. Подожди, я сама схожу, узнаю. Госпожа Азра проворно поднялась, прошла вдоль стола, жестом откладывая любые вопросы. А Эсма пошла за ней, чтобы не остаться под перекрестными взглядами родни. Они миновали арку, перешли в восточное крыло. Там Азра велела Эсме остаться, а сама пошла по коридору к апартаментам сына. Эсма огляделась, не зная, как поступить. Ждать, как дурочки здесь Кадир забыл про неё, и она отправила его мать напомнить о свидании. Вдруг со стороны полуприкрытой двери раздался смех сестры. А что она тут делает? Так близко от комнаты Кадира. Не успела Эсма сделать и двух шагов к двери, как раздался голос мужчины. И если тебя интересует османская поэзия, то я очень советую почитать этот сборник стихов. Спокойный, улыбчивый голос, неторопливый, обаятельный, обращающийся к её сестре, пока она мерит спальню шагами. Эсма широко распахнула дверь, неприязненно смотря на Мирай. Нарочно всё подстроила гадина. Ох, Эсма, добрый вечер. Кадир смутился. Я шёл к тебе, когда увидел Мирай с книгой в библиотеке. Я вижу, отрезала Эсма. Хорошо. Если ты готова, мы можем ехать. Как же ей хотелось наорать на него, отказаться, показать, что с ней так обращаться, так пренебрегать нельзя, но не время. Она по хитром насмешливым глазам сестры видела, что та воспользуется любым заскоком сестры. Да, я готова. Едем. Ничего, она потом выскажет ему свою обиду. Не позволит ему так с собой поступать. Несмотря на суету и нескончаемые задания тёти, Лейсан всё ещё пребывала в лёгком шоке от поведения Кадера. Где и когда она проявила неуважение к нему? Когда успела нанести оскорбление, что он так повёл себя с ней на улице, на главной площади города? Днём, когда эмир поехал на почту и захватил с собой Лейсан выполнить пару мелких поручений тёти, он с не свойственным ему смехом не просто посадил девушку назад, но и передал продолговатую подушку под шею, чтобы она действительно могла поспать. Только когда автомобиль тряхнула, Лисан подскочила, обнаружив, что заботливо укрыта чужой шалью. Машина стоит на площади перед почтой, а Эмира нет. Автомобиль тряхнула снова, и только тогда Лисан увидела рассерженного Кадира, пытающегося рывками открыть заблокированную дверь. Девушка помогла со своей стороны отомкнуть запор. Кадир распахнул дверцу Настерш и вывела Клея Сан из машины, подвезгли в его и сигнализация. Нашла мне замену, и двух дней не могла потерпеть. Зло выдавил Кадир. В то время как на площади стали собираться зеваки и с интересом смотреть в их сторону. Кадир, я не понимаю, какую замену? Тихо ответила Клея Сан, оказавшись зажатой мужчиной у машины. Господин Кадир. От почта к ним спешила и мирно ходу отключая сигнализацию. Явился подонок, развернулся Кадир навстречу ему и миру и со всей силы ударил того в лицо. Алисан всплеснул руками и завизжал. Стоит ли говорить, что скандал на центральной площади с участием господина Килика станет главной новостью завтрашней прессы. Алисан, нельзя, никак нельзя сейчас связь с Кадиром делать публичной. Она беспомощно огляделась, увидев, как собирается толпа зевак. Как многие достают телефоны, но пока всё их внимание сосредоточено на мужчинах. Девушка незаметно скользнула обратно в автомобиле и прикрыла дверь, с беспокойством следя в тонированное стекло за дракой. После первого неожиданного удара Кадира, Емир сгруппировался и отразил удар. Ли Сан часто в детстве видела дерущихся мальчишек, чтобы понять, имир больше обороняется. уходит от ударов и пытается сковать Кадира, надеясь, что тот одумается, перестанет кидаться. В то время, как её любимый дрался ожесточённо, пытаясь разбить ему лицо, сделать сопернику больно. Толпа прирастала быстро, и Миро удалось обхватить Кадира сзади и прижать руки к туловищу, крепко сцепляя его в хватке. Кадир рычал, ругался, угрозился ни одной косточки целой не оставить, но тот держал, пока господин не сдался. Помятые и выжатые дракой мужчины вернулись в машину и сели спереди, не обращая на Лисан внимания. Ты не должен приближаться к ней, сквозь зубы цодил всё ещё злой Кадир. Она помощница в доме. Тётушка часто с поручениями посылает её в город. Будет безопаснее, если её отвезу я, чем она пойдёт по городу одна. Таймир говорил спокойно и разумно, но эмоциональный Кадир всё никак не мог остыть. Я скажу тетке, чтобы никуда не посылала ее из дома. Будет разумнее обдумать, прежде чем с горячо действовать. Осторожно предупредил Эмир хозяина. Кадир выругался, отвернувшись к окну. Минут пять все сидели молча. Потом господин снова спросил Эмира: "Что вы здесь делали? Я заходил на почту по поручению госпожи Азры, а она... Кадир необрезный кивнул в сторону Лейсан. Она плохо выглядела, а тетушка как раз спускалась, чтобы нагрузить работой. Вот я и взял ее с собой, чтобы немного подышала свежим воздухом. В машине я спала. Не смело влезла в разговор девушка. Я действительно плохо себя чувствовала, потому что всю ночь не спала. Эмир заметил и предложил поехать с ним, поспать на заднем сидении, чтобы никто не узнал. Можете наказать меня, господин? Губы Лейсан непрерывно задрожали. Она не могла сказать ему, что каждую минуту ждала, как кодир поскребётся в окно, боялась проспать. Не могла сказать, что от работы, которая прибавилась в разы с возвращением семьи Ахмета и с приездом гостей, она валится с ног. Но беспокойство за кодира, волнение от его невнимания, ревность к привезённым невестам никуда не уходят, делая жизнь Лейсан невыносимой. Но господин прав. Она сознательно сбежала с Имиром, приняв его помощь, сочувствие и дружескую поддержку. Лисан не смогла выдержать испытание. Ей не хватило терпения. Из-за это Кадир должен её наказать. Он промолчал, отвернулся снова и приложил сжатую руку к губам, обдумывая ситуацию. Поезжайте дальше по делам на моей машине. Если дома будут спрашивать, Скажем, что я рассердился, когда ты взял мою машину и ничего не сказал. Кадир кинул Эмиру связку ключей и не поворачиваясь к девушке добавил: "Её возьми с собой. Следи, чтобы ничего не случилось". Эмир молча вышел, открыл дверь для Лейсан и повёл к автомобилю господина. "Ни себе, ни людям", пробормотал Эмир, всё же выдав досаду за сложившееся недоразумение. Лейсан молчала. она не знала, как расценивать поступок господина, ведь все ночи всегда принадлежали и принадлежат лишь ему, как он мог подумать, что Лейсан переметнулась к миру. Тетя Зифа с руганью встретила задержавшуюся парочку, тут же послала в каждого с поручением. Лейсан снова облачилась в домашние фартук и встала у плиты. Возвращение кадира из офиса она не пропустила, но он снова не замечал ее. Теперь она знала, что нарушно, но почему? наказании. Он знает, как ей больно его игнорирование, и специально продляет муки. Лейсан расстроилась, решив найти господина после ужина и попросить прощения, пообещав не отлынивать от обязанностей, ссылаясь на недомогание. Но за ужином Кадира не было. Госпожа Азра вела себя как обычно, словно все на месте. Тётушка спокойно обходила пустое место Кадира, не проявляя волнения. И только так дали и Сан присмотрелась и заметила, что отсутствует ещё одна гостья Эсма. Конечно, Кадер быстро нашёл утешение. Тогда зачем была эта сцена днём? Теперь их свидание закончено. Она будет спать в своей постели, а он ходить на свидания с невестами. Блейсанжели достояла до конца ужина, помогая тётушке разливать чай и следить за столом. Сердце заволокло тоска, а глаза Невыплаканные слёзы. Стоило только получить отмашку после вымытой посуды, Лейсан убежала в тёмный сад, села на отдалённую скамейку под ветвистой яблоней и расплакалась. Там и нашёл её Эмир.